Подобная же суматоха была вызвана внезапным исчезновением Марии Роже из парфюмерии господина Леблана в Пале-Рояле. Однако спустя неделю она появилась за конторкой, здоровая и невредимая, только более бледная, чем обыкновенно Господин Леблан и ее мать заявили, что она попросту гостила у своих друзей в деревне.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 Лично мы вполне присоединяемся к этому мнению. Некоторые из сообщений будут напечатаны. Вечерняя газета, вторник, 31 июня. Нью-Йоркский пост В понедельник один из лодочников, служащих в речной полиции, заметил лодку, плывшую вниз по сени. Парус оказался на дне лодки. Она была поймана и привязана на пристани. «Ла Дилижан», четверг, 26 июня, Нью-Йоркский Стандарт. Прочитав эти вырезки, я решительно не мог понять, что можно из них выжать для нашего дела. Я ждал объяснений Леграна. «Не буду останавливаться на первой и второй заметке», — сказал он.